Часть седьмая. Часов в двенадцатом весь дом, не исключая и Анны Никитишны, был уже одет и еще до звона отправился в церковь. Тротайкин, как лицо уважаемое в приходе, был проведен с семейством за решетку, встал на клирос и легеньким баском пел с дьячками пасхальный канон. Кончилось заутреня, все пришли домой. Хозяин перехристосовался с молодцами, обменялся с ними яйцами и сел разговляться. Молодцы все еще стоят в комнате. Они ожидают выхода хозяйки и хозяйских дочерей, чтобы с ними похристосоваться. В смежной комнате слышно шушуканье. Анна Никитишна уговаривает дочерей выходить в зал и христосоваться с молодцами, а те не хотят. «Эх, «Катюша! Наташенька!» — Ступайте. Видите, они дожидаются. Уж это день такой, все христосываются. — Да мы, маменька, пойдем, только с Гаврилой целоваться не будем. Он такой пересмешник. — Да уж нельзя, и с ним надо. — Ну, разве только один раз? — заключили они условия и вышли. — У Христос воскресе, Наталья Васильевна, — сказал старший молодец подошел к ней и как-то казенно помазал ее щеки своей бородой. Потом вынул из заднего кармана сюртука сахарное яйцо, обтер его рукавом и подал ей. За ним следовали другие молодцы. Они также по три раза приложились к щекам девушек и, дав им по яйцу, отошли в сторону. Очередь дошла до Гаврилы. Он приблизился и старался казаться серьезным, а глаза его так и смеялись. Это был малой, вроде гоголевского мичмана Петухова, смеявшегося от того, что ему показывали палец. Он приблизился и поцеловал Катеньку. Хотел поцеловать другой раз, но девушка уже отвернулась, и он только чмокнул воздух. Кто-то из молодцев фыркнул в рукав. Гаврила держал в руке яйцо он хотел было подать ей его, но уронил на пол натура не выдержала он засмеялся и вышел из комнаты не похристосвавшисься с настенькой утрату это он тотчас же заменил выбежав на лестницу и раз двадцать поцеловавшись с соседней горничной уже расцвело когда разговелись молодцы Чтобы подкрепить себя немного к завтрашней гулянке, они легли соснуть часок-другой, да и проспали до девяти часов. Для плебеев роскошь непозволительная. Настал первый день Пасхи, и начали молодцы жуировать жизнью. В этот день они бывают настоящими пикурейцами, все им трын трава лишь бы попить и поесть». Прокутить те деньги, которые дал на гулянку хозяин, да и контрибуцию с конторщиков. Куда ни пойдите в этот день, везде встретите молодцев. В пассаже, на улицах, в трактирах, везде-везде, то и дело, видите вы их, христосующихся с собратьями. Да и не одни молодцы гуляют в этот день, а и хозяева, и даже торговки-столкучки. Пойдите в этот день на Адмиралтейскую площадь к балаганам, и вы увидите их, гуляющих по бульвару. Впереди обыкновенно идет мать с дочерьми, а сзади, в почтительном отдалении, шествует сожитель с огромным синим или красным калинкоровым зонтиком на медной палке. Даже здесь вы видите, что у торговок мужская половина играет незавидную роль и стоит на втором плане. Сожители зонтик несет не для себя, но для того, чтобы в случае дождя прикрыть парадные наряды своих жен и дочерей. А те, как павы, так и выступают в тяжелых шелковых платках, в богатых платьях и канаусовых коцовейках. Наряды эти надеваются только во время самых больших гулянок, а именно к балаганам первого мая на Екатеринговское гулянье и на гулянье в Волковом кладбище. Сильно нагрузились разную хмельную дрянью в первый день Пасхи молодцы Таратайкина и уже поздно, еле держась на ногах, воротились домой. Только старший молодец сохранил приличие и пришел к ужину. Он имеет виды на Наташеньку, недаром же он поднес ей сахарное яйцо. У Таратайкина у самого есть мысль отдать за него свою дочь. Он уже присматривает для него на Апраксином ловчонку и потому пригласил его ужинать вместе с собою. На второй день праздника больше половины торговцев начинают считать свои лавки. Счет этот продолжается дня три, а иногда четыре. В это время нет продажи, лавки или наполовину забраны, или у входа заставлены метлой и скамейкой. С пятницы начинается торговля на новый счет, а хозяин подводит итоги и составляет баланец. Наступает воскресенье. Воскресенье — это великий день в жизни молодцев. В этот день решается их участь на целый год. Мальчики, выслужившие свой срок, делаются приказчиками. Одни приказчики остаются на старом положении, другим делается прибавка жалования — а третьим вовсе отказывают от места. Первый час. Фомино, воскресенье. Молодцы Таратайкина торговали только до двенадцати часов, до обеда, как они выражаются, несмотря на то, что обедают они в два часа. Они сейчас только возвратились из лавки. У них сегодня расчет с хозяином. В каком-то томительно-трепетном ожидании сидят они в молодцовой и лишь изредка перебрасываются между собой словечком. — Что-то прибавит хозяин, — думают они. Один из них встал со стула, полез в сундук и достал папиросу. — Брось, Гаврил, не кури! Ты прежде меня пойдешь к хозяину. Услышит он, что от тебя табаком пахнет, сердится, да на нас и нападет. Гаврила только улыбнулся своей всегдашней улыбкой и положил обратно папиросу. В Молодцовую вошел Ванюшка, мальчик, который сегодня будет считаться приказчиком. Он уже одет не в отрепьях, как то было неделю тому назад, а в порядочных брюках и сюртуке из хозяйского, подарок к Пасхе. «Вишь, собачий сын, уж теперь не Ванюшка, а Иван Иванович», — говорит Гаврила, — — Сегодня в компанию примем, так угости. — Хорошо, — говорит Ванюшка и улыбается той улыбкой, которую можно заметить на губах статского советника, когда его назовут вашим превосходительством. — Смотри, мне одному полдюжины пива, — пристает Гаврила. — Доставь, братец, право не до того. Замечает другой молодец, и в молодцовой снова подворяется тишина, и только старший приказчик Афанасий Иванович, подаривший Наташеньке сахарное яйцо, ходит из угла в угол да обдумывает свой предстоящий великий шаг жениться на ней. Приготовлялись молодцы идти к хозяину, приготовлялся и хозяин принять их. С какой-то серьезно таинственной миной раскрыл он в зале ломберный стол, Поставил его к окну и разложил на нем книги и старинные с обломанными косточками счеты. Для большей важности и торжественности Таратайкин расчесал и припомадил бороду, надел новый сюртук и оседлал свой нос круглыми очками в толстой серебряной оправе. Все готово. Дверь в спальную заперта на ключ. Любопытство домашних удовлетворено не будет. Таратайкин вошел в Молодцовую. При входе его молодцы повскакали с места и встали в почтительную позу, то есть спрятали руки за спину. — Афанасий Иванович, пойдем-ка со мной, — сказал он и вышел. Старший приказчик последовал за ним. Молодцы переглянулись. Они в первый раз слышали, чтобы он называл его по отчеству. Пришедший в залу, Таратайкин сел за стол и подвинул к себе счеты. — Садись, — проговорил он приказчику. — Покорнейше благодарим, Василий постоим. — Да садись же, братец, садись. Афанасий присел на кончик стула. — Слава богу, торговля не так худа, как я полагал, — начал Таратайкин. Фраза эта повторялась в каждое Фомино воскресенье в продолжение двадцатилетнего хозяйствования. — Точно так -с. — отвечал Афанасий, крякнул и погладил бороду. — В прошлом году у тебя за мной осталось вот сколько. Таратайкин приблизил указательный палец к счетам и отделил несколько косточек, но цифры не сказал. Приказчик взглянул на счеты и проговорил. — Точно так-с. За этот год я тебе кладу вот столько. — Опять отделилось несколько косточек. покурнишу и благодарюсь!» — отвечал приказчик, встал с места и поклонился. <связи> «Садись, садись. По книге ты забрал у меня вот сколько. Видишь, осталось вот сколько. О, да ты, брат-то Иванович, теперь, пожалуй, богаче меня!» <связь> Засмеялся он и посмотрел в глаза приказчику. Афанасий улыбнулся. — Теперь б тебе только жениться. Что, я думаю, подумываешь? — Конечно, Василий Федорович, что ж весь век бабулем то мается? Должно и о судьбе подумать. Уж это так самим богом устроено. — Да что говорить. Ну, а невест есть на примете? То есть есть, Василий Федорович, и нет. — Это как же так? А я тебе посватать хотел. — Ну что ж, посватайте. И Афанасий улыбнулся. Ему было приятно, как коту, которому пощекотали за ухом. Он понял, к чему клонится дело. Хозяин не заметил этой улыбки. — А за ней, братец мой, вот сколько приданого. Таратайкин отделил несколько косточек с тысячной линейки и прибавил к жалованию Афанасия. — я больше ничего не желаю. Мы люди маленькие. — Пять тысяч, кроме тряпок. — Ты, брат, ее знаешь. Вот не знаю только, нравится ли она тебе. Молчание. «Я, Василь Федорович, имею виды на одну девушку, и очень они мне нравятся. Вот только не знаю, отдадут ли ее мне», — повел дело приказчик. Он уже понял, как нужно действовать, и приближался к цели. «А может, и отдадут. Почем, знаешь? Попробуй. Попытка не пытка, спрос не беда». «Вы меня, Василь Федорович, можно сказать, с измалецства знаете?» Крохотным парнишкой из деревни к вам привезен. И вот теперь, почитаю, без трех годов двадцать лет выжил. Оно, конечно, я не говорю, но все-таки, э, во всяком случае... И Афанасий запутался. Это точно, что и говорить. Теперь, что можно сказать, я всегда о вашем здравии, Бога молю. И уважение, значит... И почти всегда душевно. И Анна Никитишна, можно сказать, была мне второй матерью. Теперь, что значит Наталья Васильевна и Екатерина Васильевна? Все, значит, на моих глазах выросли. Именно хоть бы и об Наталье Васильевне сказать, я бы душевно. И снова запутался Афанасий. Он все еще не мог решиться попросить себе в жену Наташеньку. Хотя уже давно решился на это, и план совершенно созрел в его голове. Недаром же он большими шагами расхаживал по Молодцовой. Минуту длилось молчание. тротайкин побарабанил пальцами по стулу и начал. «Э, — Вот что я тебе скажу, Афанасий Иванович. Я тебе сосватую невесту. Хочешь жениться на моей Наталье? а я тебя не обижу, все, что сказал, будет твое. Он указал на счеты. Афанасий тяжело вздохнул, как будто только сейчас внес в пятый этаж куля вса. — Слава богу, сам предложил, — подумал он и начал. — Я, Василий Федорович, от всей души рад и сам имел намерение, но смелости не имел. «Я, Василий Федорович, для них, для Натальи Васильевны, готов, Бог знает, что сделать. Только вот я не знаю, пойдут ли они за меня. Вот у меня бородас и все это. Оно, конечно, можно постричь». Голос его сделался печальным. «И не балуй. Я потому и отдаю ее за тебя, что ты не лодорь какой-нибудь, не щелкопер, а человек, как есть». Что, с бритым рылом? Не ж лучше? А насчет Натальи не сомневайся. Сказано выдом и выдам. Но ну, теперь, будущий зячка, поцелуемся. Они обнялись. Приказчик отер с глаза что-то вроде слезы. Только смотри, пока никому не гугу. Знай и молчи. А вот тебе мое слово, что выдам ее за тебя. Не будь я Василий Таратайкин, ежели не выдам. Помилуйте, тетенька, уж будьте покойны, соблюду все как следует. денег не нужен теперь. Четвертную позвольте, искупить кое-что нужно. Но ступай с Богом. Позови Николая, вот тебе двадцать пять рублев. Чуть не приплясывая, вышел Афанасий от хозяина, за дверью радостно потер руки, отправился в кухню и выпил ковш воды. Первая аудиенция кончилась, началась вторая. В залу вошел Николай. Он помолился образам, поклонился хозяину, встал в довольно почтительном отдалении, заложа за спину руки и наклоняясь корпусом немного вперед. За прошлый год я тебе кладу 250 рублев, — обратился к нему хозяин. Молодец поклонился. Забрал ты 230. Транжиришь много. Смотри, все на сапоги да на сапоги. Неужто ты на 50 рублев сапогов износил? Он ткнул пальцем в книгу. Пускай сам сапожник ко мне за деньгами ходит Али парнишку присылает А то вместо сапожника-то к полюбовницам таскаешь Помирьте, Василий Федорович, как можно ж? А ну, точно ж, я три пары в деревню послал Балуешься тоже много, кухарка жалуется Покою не даешь ей, говорит Ежели я что увижу, так и волосное Тоже вот фронтиш «Не крылу. Палишь деньги, все папироски в зубах. Вот тебе двадцать пять рублев на праздник кладу. Сто двадцать за мной останется». «Благодарю, покурнус А вы, Василий Федорович, не верьте. Мразь, баба, она сама ко мне пристает». «Молчи, уж я знаю тебя. Тоже вот с покупателем обращения не имеешь, сноровки нет, голова не тем занята». Все дурачество да пакость на уме. Ну, ладно, с Богом. Посылай Гаврилу. Василий Федорович, я, можно сказать, к вам с почтительной просьбой. Позвольте после троицы в деревню съездить. А, давно ли был-то? Так два года не был. Ну, так что ж, не жену же оставил. Это точность, только всячески с родными повидаться. Таратайкин помолчал. — Ну, ладно, поезжай, только ненадолго. И жалования за это время класть не буду, а вот тебе десять рублев накину. — Много вам благодарен, с... проговорил Николай и поклонился хозяину в пояс, а между тем в душе обругал его. Кончилась вторая аудиенция, вошел Гаврила. Как ни старался он придать лицу своему серьезное выражение, никак не мог. Все его смешило. И очки на носу хозяина, и его таинственность. С ним повторилась та же сцена, что и с Николаем. Ему также читались наставления, но когда дело дошло до кухарки, он не выдержал и фыркнул. — Ты чего смеешься? — Ничего, у меня насморк, Василий Федорович. И снова фыркнул. — Ну, ступай, дур-голова, ступай, забубенный. — покордишь благодарюсь. И он вышел из комнаты, закрывая платком нос для того, чтобы снова не засмеяться. За ним следовали еще три молодца. Одному было замечено, что он часто в баню ходит. Другому, что из лавки часто отлучается в ретирадное место, и когда возвращается оттуда, то приносит с собою водочный запах. А третьему вовсе отказан от места. — Ты своим пьянством только других портишь. Он и Федор от тебя перенял. Не даром же тебя, Телятников, в воду не держал. Ступай и приходи завтра за расчетом, — закончил Таратайкин. О — Нет уж, Василь Федорович, вы меня сегодня рассчитайте, — заговорил приказчик и встал в ухорскую позу. — Не дам сегодня денег, завтра приходи, у меня целее будет, не то ты их пропьешь сегодня. — Ну так и что ж, на свои буду пить, не на ваши, ведь вы мне не поднесете. — Ты еще грубиянич? Ах ты, сукин кот, выжигая такая! — Да я молодцам скажу, так они тебя шесть с лестницы спровадят. — Вы не ругайтесь, а рассчитайте меня путем, и я уйду, — стоял на своем молодец. — За мной твоего только и есть, что двадцать пять рублев. Бери и убирайся на все четыре стороны. — Да что ж вы жилите-то? Вовсе и не двадцать пять, а сорок пять. — Что? Я жилю? — Вот твои деньги и убирайся вон! — Да вы меня путем рассчитайте! — Пошел вон! Молодец вырвал у него бумажку и направился к двери. — Сам, выжига, жила московская! — Что? — заорал Таратайкин. — Ничего, проехала! И молодец вышел из комнаты. Страшно ругаясь, вошел он в Молодцовую. Лицо его было красно. Со злобой он мял в руках двадцатипятирублевую бумажку. — Ну что, Павел? — спросили его молодцы. Он не отвечал и все еще продолжал ругаться. Дал подзатыльник проходившему мальчику и, наконец, когда выругался в волю, облегчил свою душу, рассказал, в чем дело. — Пусть ему черт мои двадцать рублей на гроб пригодятся! Меня не убудет от этого они ему солоно придутся. — Да зачем что ты ругался с ним? — начал было Николай. — Теперь вот и места не достанешь, он тебя по всем хозяевам ославит. — Да и черт тебя дери, я в свое место уеду. Он вытащил из-под кровати свой сундук, свернул висевший на гвозде старый сюртук и полотенце, схватил с кровати одеяло и все это запихал туда. Хотел было сунуть туда и подушку, да она не влезла. Пусть ему ничего не достанется, — сказал он и сорвал прилепленную над кроватью лубочную картинку разговор Большого Носа с Морозом, скомкал ее, бросил и, надев фуражку, ушел из дому. — Эх, летивый, заметили ему вслед молодцы. Последним вошел к хозяину Ванюшка. Сегодня он получил приказ Чичин. Ну, Иван, ты теперь че выжил свои года? Старайся, слушай, не смотри на других молодцев, не будь лодарем. А я уж тебя не оставлю. Посмотрю этот год, что стоить будет, что и положу. Я тебе тулуб крытый к зиме справлю, а то, что понадобится, можешь у меня спросить: на сапоги али на что там не наесть? «Попусту денег не трать, вина не пей, имей почтение к старшим. Слушайся, Афанасий Иванович, он тебя худому не научит». «Я, брат, сам парнишкой сюда привезен и в науку отдан. Да прежде не то было, что теперьче. Бывал меня покойник-хозяин, царство ему небесное, как схватит за волосья, да как кучнет таскать по горнице, так искры из глаз сыпятся». — А теперь чья я ему благодарен. Человеком меня сделал вот что. — Смотри, Афанасий Иванович семнадцать лет живет и худого слова от меня не слыхал, — собрал Таратайкин. — Не водись с цаплевскими молодцами, народ шельмовый. Вот тебе пять рублев на гулянку, а завтра ступай в маленькую лавку, ты там теперь будешь стоять. — Ну, иди, старайся же, смотри. Ванюшка так расчувствовался, что даже от полноты чувств заплакал. Слезы так и струились по его лицу. — Благодарю покорно, Василий Федорович, — проговорил он и пошел в Молодцовую. Там его начали поздравлять. Расчет кончен. Все молодцы Таратайкина, кроме Павла, остались на своих местах. Им понемногу прибавили жалования, одного отпустили в деревню, но никто из них, кроме Афанасия, не остался доволен своим положением, не исключая даже Иванюшки, который прослезился от полноты чувств. Все они потихоньку ругали друг другу хозяина. «Войдите в это время в любую молодцовую, прислушайтесь к разговору молодцев, и вы, наверное, услышите одно и то же». Везде ругают хозяина. Уж так устроены апраксинцы, что ни хозяин никогда не бывает доволен молодцем, ни молодец хозяином. Через четверть часа к молодцам пришел Таратайкин и пригласил их с собою обедать. В этот торжественный день плебеи возлежат за столом вместе с патрициями. Кроме расчетов, именно воскресенья имеет еще ту особенность, что в этот день хозяева отделяют овец от козлищ. Недаром же день этот прозван опраксинцами Великим Судом. В то же самое время, когда плебеи-овцы обедают с хозяевами, козлища пьянствуют по трактирам. Войдемте, например, в Палермо. Это притон отказных молодцев. Прислушайтесь к разговору любой группы, и вы ничего больше не услышите, как ругательство на хозяев. Молодец никогда не сознается, что ему отказали. Он всегда будет стоять на том, что он сам отстал от места. Вот группа. Сидят нарядно одетые молодцы. Между ними ораторствует козлище, отделенное Таратайкиным, Павел. Да от чего что отстал-то? спрашивают они его. Известно от чего? отвечает Павел. Хозяин мне не потрафил, я его не уважил. Вот и все. А не волчили вид-то дали? Б кому, да, кому то не мне. Уж, ежели хочешь брат знать, так знай. У меня тут шоры муры с его дочкой вышли. Вот и все. Заканчивает он и подкрепляет себя рюмкой водки. Много рюмок водки вольет в себя сегодня Павел. Он пьет с горя. Он знает, что после ссоры с хозяином ему уже трудно будет найти себе место. Все узнают о его грубости, и ему ничего не останется делать, как ехать в свое место. Ну, не одни козлища пьют в этот день, пьют и овцы стоит только разницу, что пьют с радости. Молодцы вполне олицетворяют собой русского человека, который пьет и с радости, и с горя. В этот день молодцы заговеются надолго, вплоть до Рождества, и потому гулянка эта прощается и от самих хозяев. Они и слова не скажут, ежели на другой день увидят физиономию с приличными украшениями. Ведь этим днем заканчивается торговый год — так как же не отпраздновать его? Хоть и плебей молодец, а все-таки и на него надо смотреть, как на человека. Ведь и он со временем может сделаться таким же и даже заткнуть за пояс своего благодетеля, учителя-хозяина. Наступил май месяц. Фельетонисты тонких и толстых журналов прокричали уже каждогодную, всем известную новость, что Петербург пустеет, а окрестности его с каждым днем наполняются все более и более. И точно, Петербург значительно опустел, а с этим вместе и торговля на Апраксином стала хуже. Некоторые из хозяев лицевой линии также не отстали от людей и потянулись на дачу. Один из них отправился на Петровский, другой на Безбородкина, а Брандицин даже перевез свое семейство в Павловск. В тот Павловск, любезные читатели, где дирижирует оркестром баловень судьбы любимец женщин Штраус. В тот Павловск, из-за которого бедные мужья претерпели столько гонений от своих жен за то, что объявили себя несостоятельными нанять там дачу. И Брандицин было упирался, да жена настояла. Она, видите ли, у него дама модная, даже эмансипированная, то есть курит папиросы и пьет шампанское. Как все современные дамы лет сорока, имеет воспитанницу и окружена множеством поклонников из музыкантов, актеров и поэтов, нигде, впрочем, не печатающих своих сочинений. Люди эти бывают у ней, едят, пьют, и за все это посвящают ей свои стихи и музыкальные произведения. Говорят, одно такое музыкальное произведение, кажется, полька, было по просьбе Брандицыной разыграно в Павловске оркестром Штрауса. Дорого ей это стоило, да зато удовлетворило ее тщеславие». Весь тот вечер в программе пьес, исполненных оркестром, стояло название, посвященной Польке, и внизу подпись «Э, «Мадам, мадам Брандитсен». Как эта дама попала замуж за Апраксинца, не занимающегося ничем, кроме торговли, и не находящего эстетического наслаждения ни в музыке, ни в поэзии, мне неизвестно. Я знаю только одно, что он теперь махнул на нее рукой, По возможности исполняет ее прихоти, только, дескать, не тронь меня, и молит проведение, чтобы оно не вложило ей в голову мысли ехать за границу. В то самое время, когда описываемые мною семейство потянулись на дачу, остальные хозяева перенесли свое гулевое место пребывания в летний сад. А холостые хозяева-аристократы и хозяйские сынки начали ездить к Излеру на минеральные воды и на другие загородные гуляния. Гуляли там, затевали легонькие скандальчики, кутили с различными амалиями, бертами и розами и, что называется, в сласть проводили время. — А что же делают теперь молодцы, — спросите вы, читатель, — гуляют ли они? — Нет, их гулевое время кончилось, — Они осуждены на затворническую жизнь вплоть до Рождества. Разве какой-нибудь хозяин с лицевой линией, пропитанный немного современным духом, отпустит своих молодцев раза два или три в лето в летний сад, а те, пользуясь временем, и удерут на крестовский? Вот и все. Задумали было двое бериндеевских молодцев, согласившись с двумя другими, отправиться по обещанию к Сергию Богу помолиться, да не так повели дело и остались дома. Вот как это было. Пришли они однажды из лавки и обратились к хозяину. — Мы к вам, Ардальон Иванович, можно сказать, с чувствительной просьбой. Позвольте мне и Никите в субботу к Сергию идти, — начал один из них. Пойдем с вечера, а в воскресенье часам к пяти вечера беспременно домой явимся. Время теперь, сами знаете, не бойкое, торговли мало. Прогуляем в воскресенье. Так уж позвольте сходить, пешком, думаем, отправиться. Подумал-подумал Берендеев, потер свой живот и бороду и согласился. Видно, под веселый час попали. — Подумали молодцы и, сами себе не веря, что желание их исполнится, в пояс поклонились ему. — Что же, по обещанию, что ли? — спросил их хозяин. — Точно так по обещанию, — ответили они и снова поклонились. Товарищам их тоже, хоть и не так легко, а все-таки удалось отпроситься. Сборным пунктом назначена была квартира Берендеева. В десятом часу, заперев лавки, молодцы собрались. Чтобы не скучно было идти дорогою, они приготовили себе для развлечения, а частью для подкрепления сил, четверть ведра водки и колбасу на закуску, которую и уговорили нести попеременно. Все было бы хорошо, да дернуло их купить все эти жизненные припасы до отправления в дорогу и внести в молодцовую. Молодцы начали одеваться и поставили весь провиант на стол в полной уверенности, что сюда не войдет хозяин. Одевшись, ловко привязали к плечам одного богомольца корзину с четвертной бутылью, другому вручили колбасу и направились было к выходу, как вдруг, надо же было случиться такому несчастью, в дверях с ними столкнулся хозяин, он входил в молодцовую. У молодцев и руки опустились. Богомолец, держащий колбасу, чуть-чуть не уронил ее на пол, а Виночерпий открыл рот и изобразил собою живую картину «Испуг», хоть сейчас в Александринский театр на великопостное представление. «Идете?» — спросил их хозяин. «Идем-с». «Ну вот, значит, снесите от меня на свечку». И он подал молодцу, держащему колбасу, рубль. — Так мы пойдем, Артальон Иванович? Хозяин промолчал. — что это с собой несете-то? — проговорил он, указывая на бутыль. В это время несчастные молодцы готовы были провалиться сквозь землю. Они боялись даже взглянуть друг на друга. Другие молодцы, не желавшие быть зрителями столь душераздирающей сцены, отправились за перегородку и разлеглись по кроватям. Произошло несколько секундное молчание. Наконец голову Никиты осенила гениальная мысль, и он, не запинаясь, ответил Маслос, угоднику несемс. О! Ну так э, покажи-ка его. Простое деревянное масло да лампады несемс. И молодец попятился. Хозяин почти понял, в чем дело. — А это что ж такое? И он указал на колбасу. — Свечас! Брякнул Никита и замолчал. — Фарфоровая? Али так, расписная? А ну-ка покажите-ка, что за свечу такую несете? И он протянул к ней руку. Молодец беспрекословно отдал ему колбасу. Берендеев вынул ее из бумаги и понюхал. Сцена была комическая и вместе с тем трагическая. С одной стороны улыбающееся лицо Берендеева, с другой убитые ужасом лица молодцев. А теперь дайте-ка мне и масло понюхать». «Хорошее масло». Он подбоченился и пристально глядел на молодцев, которые стояли перед ним, как мальчишки, которых собираются сечь. «Так так-то вы, мерзавцы, такие, по богомольям ходите!» — закричал он. «Пьянствовать? Кучить? Я вам покажу! Пойдите, отнесите все это ко мне в комнаты, а вы останетесь дома. Теперь я вас уже не отпущу!» — Не буду таким дураком. — Это все ваши затеи, анафемы вы этакие, — обратился он к чужим молодцам. — Все завтра будет известно вашему хозяину, задаст он вам гонку. Вон, собачьи дети из моей фатеры. А с вами я разделаюсь, в особенности с тобой, Никита. Гости без оглядки выбежали из Молодцовой, а хозяин снова начал ругаться и только тогда умолк, когда перебрал весь зверинец ругательных животных. — Вы у меня, мерзавцы, будете помнить этот день! — закончил он и вышел из Молодцовой. Молодцы молчали. Наконец Никита сел на стул, покачал головой, махнул рукой и проговорил — Уж не жалко мне того, что мы дома остались, а водку-то я жалею. Так прахом и пошла вся четверть. Два рубля кровных денег загубил, ведь сам бестия всю бутыль вылопает. Ах ты, черт, тебя подери, Ардальон Иванович, не вовремя ты леший подвернулся. И он замолчал. Что же делают молодцы дома в летние вечера, когда придут из лавки? спросят может быть читатель да ничего посидят поужинают начнут зевать да и залягут на боковую впрочем не угодно ли вам самим посмотреть что они делают в свободное от занятий время и проследить два три часа их жизни заглянем тихо в молодцовую черешнево молодцовая небольшая комната о двух окнах На одном из них стоят два горшка герани и банка с мыльной водой, покрытая куском черного хлеба со сделанной посередине дырочкой, ловушка для мух. Под другим окном привешена клетка с чужом. По стенам кровати с подушками в ситцевых наволочках и с такими же одеялами, из которых местами видны лохмотья ваты. Над одной кроватью висит гитара и картинки, изображающие полногрудую барышню с голубком в руках, и пьяного мужика в красной рубахе, валяющегося на желтой земле перед розовым питейным домом с зеленую крышу, которого поднимает городовой. На покоробившемся от времени шкафу с притоном клопов всех калибров стоят шляпы и помадная банка с кисточкой, служащая вместо бритвенного прибора. Недалеко от шкафа на комоде, над которым помещается маленькое, загаженное мухами зеркальце, лежат полотеная и головная щетки, последняя приобретшая мохнатость от волос, вырванных из тех голов, к которым она имела счастье прикасаться, да две книги «Черный гроб и кровавая звезда» и полный песенник. У окна стол и несколько стульев сомнительной прочности. В углу висят образа заткнутые за ними запыленной вербой. Перед ними горит лампада с привешенной под нею целую ниткой фарфоровых и сахарных яиц. Десятый час вечера. Молодцы только что возвратились из лавки. Все они одеты в халаты, которыми обыкновенно снабжают их татары или напромен старого платья или за два с полтиной, и в туфли с совершенно оторванными затками. Быть в халате и в туфлях по вечерам у них обыкновение. И платья не носятся, да и хозяин спокоен. В этом наряде молодец никуда уже не отлучится из квартиры. Трое молодцев сидят у окна и собираются играть в три листа. Они подбирают под масть карты. «Виновой крали нет», — говорит один из них. «Ну да это ничего. Крестовая двойка кралию будет. Значит, за фальку пойдет». Иван, молодой человек с закрученными усами, обладатель книг, лежащих на комоде, сидит с гитарою в руках и ораторствует. — Знаете, братцы, сегодня Степан Саницынский чуть не влопался. Стоит, знаете, на пороге у лавки, а я напротив него. Вдруг бежит какая-то штучка. Степан посмотрел на нее, мигает мне да и говорит. — Иван, вершай! Смотрю я... А она поравнялась с ним, да и шепчет. «Здравствуйте, Степан Федорович!» «Как?» — говорю я. «Разве уж у вас того?» «Как же, — говорит, — намази дело!» Да, знаете, не заприметился, а его и на -то хозяин сзади стоит. Запужался Степка, просто в лице изменился малый. А сам-то так на него посмотрел, что у меня в чуже мурашки по телу забегали. — Да что за важное дело, что только посмотрел? — Нет, брат, у них житье важное, не в пример лучше Нашинского, — возразил Тихон, мужчина лет тридцати, с редкой клинистой, как будто бы выеденной молью бородкой. — О святой всем молодцам праздничной дали, Чихову в деревню отпустил, а у нас что? Он начал говорить тише. — Хоть бы вот теперь че? Меня призвал сам при расчете. «Вот, — говорит Тихон, — я тобой доволен. Вот ты, — говорит, — забрал у меня столько-то, а за мной имеешь сто пятьдесят рублев. Служи, — говорит, — я тебя не оставлю». Я ему в ноги. «Иван Васильевич, — говорю, — не оставьте. Позвольте в деревню съездить. И нельзя ли уж из моих-то деньжонок рублев пятьдесят мне выдать?» «Как напустился на меня!» «Это что? — говорит». — Прошлым летом ездил, но ничего, опять? — Да нет, говорю, три года не был. — Куда, — говорит, — тебе пятьдесят? — Пятнадцать и довольно. — Жене, — говорю, да — до своим гостиницу везти нужно. — Не дал. — Избалуешься, — говорит, — у меня целее будет. Не бойся, — говорит, — не пропадет, а вот тебе двадцать рублей бери. — Ну, посудите, братцы, как мне с этими деньгами в деревню-то ехать? Да тут ты понюх, не хватит. Я просить, затопал на меня, залаился и выпихал из горницы. Да уж что говорить, аспи не человек. Хладнокровно заметил Иван, начал потихоньку бренчать на гитаре и запел дребезжащим тенорком. — А сердце ноет, дух томится. Пропев этот стих два раза, он сейчас же изменил свой голос в бас, Предварительно стянув рот в одну точку, как будто хотел свистнуть, и продолжал. Где мое, она нет и я, она нет и я, она нет и я. Не могу, проговорил он, сорвавшись. Шалишь, брат, где тебе? С вам сравняться хочешь? У того, брат, сила. У окна сидели двое и играли в шашки. — Дамка, — проговорил один. — И у нас. — А я ее съем. Съел, да и за фук не зевай. — Мы, братец, без фуку играли. Поставь. — А для чего? — Так поставь. — Нет, брат, отдумать шалишь. Ну — Ну-ну, ходи. — Раз, два. А вот ты запер в двух местах. Ребят, в двух местах запер. Припасай три копейки. За что? Да ты рукавом двигаешь. Нет, брат Тихон, давай три копейки. Ну, бери, подавись ими, черт с тобой. Не хочу больше играть. А коль ты ругаешься, так возьми твои три копейки. К гробу на свечку пригодятся. Ну, ребята, вот сегодня на линии смеялись, так смеялись. Начал Никифор, парень лет двадцати двух. «Гришух Парховский, вот что Спас к нему пристал, Стоит на пороге да пьет чай, А бобер-квастник мимо идет, кваску говорит, не хочешь ли?» «А Грешуха его и нуд разнить. На бильярде продул пять целковых, до да сукно продрал три, восемь!» «Бобер смерть этого не любит, ругаться стал». Ругает его, на чем свет стоит, А Гришуха, зная его, дразнит, Да аршином будто шара делает. Разозлился бобер, Поставил кувшин к сторонке, Да как бросится на Гришку, Вцепился, да и ну таскать. На силу отняли, Как зверь дикий рассвирепел. Иван напевал другую песню. Было дело под Полтавой, Дело славное, друзья, А мы дрались тогда со шведом под знаменами Петра. Последний стих он кончал по-солдатски, то есть скороговоркой, как бы отрубя.